Глава 49. Ярослав. Я сидел в кабинете тестя и молча пялился в потолок, пока двое его ребят разгребали всё, что наши всадницы натырили с телефона депутата Дадского. Слышалось только клацанье клавиатуры, и периодически тишину разрезал заковыристый мат одного из майоров. «Яр, где ты это раздобыл?» Обалдело уточнил майор Филатов. «Не спрашивай», — отмахнулся я. «Я почти уверен, что это не он раздобыл, а моя дочь», — с нотками гордости в голосе произнёс Михаил Юрьевич. Я только хмыкнул, отмечая, что жена моя, очевидно, пошла в отца, а не в бабушку, как думал раньше. «Данные нельзя использовать в рамках закона», — напомнил я. «Да тут и не надо в рамках закона». «Мы сейчас за столько ниточек потянем, что депутату мандат подожмёт. Это же Кландайк!» — присвистнул Филатов. «Мы бы сами вот это несколько лет раскапывали. А судя по тому, что творилось в городе в последнее время, и какое количество наших коллег продалось датскому, вообще не факт, что раскопали бы и половину». «Что, много?» — нахмурился Михаил Юрьевич. Филатов развернул к нему экран ноутбука. И впервые за всё время я услышал, как умеет крыть матом депутатов мой тесть. С душой и размахом. Откинув голову, уперся затылком в стену и подумал, что три девицы снова обошли опытных следаков. И далеко не в первый раз. И чувствовала моя печень, что и не в последний. Потому что они не утруждали себя правовыми рамками, а делали то, что велит им сердце и треклятая пятая точка — Захар сетовал на карму. Серый уже ни на что не сетовал, приняв свою участь и только периодически спускал пар. Макар просто ржал. А я учился смотреть на вещи философские и планировал декрет своей жены. Преступности нужно немного выдохнуть, а то эти девчонки такими темпами всю полицию города без работы оставят. Вершительницы справедливости и жрицы креативного возмездия. «Моя помощь ещё нужна?» мир я». «Будь на связи», — подумав, кивнул Михаил Юрьевич. «Стефания где?» «У Мирона», — со смешком отчитался я. «Хорошо. А ты сейчас куда?» «На работу. У меня там перестановка кадров намечается. Я не уверен, что крысил только лисин». «Добро. На мою поддержку можешь рассчитывать». «Я сам», — вежливо отказался я. «Сам он». «Самостоятельный? За что и уважаю?» Вдруг признался Михаил Юрьевич. Крепко пожав тестью руку, я покинул его кабинет. Моя работа здесь была закончена. Осталось прошерстить своих парней и снова требовать отпуску начальства. Мысли вновь вернулись к любимой супруге. Я оценил её жест доброй воли — отказаться от расследования дела датского и тихонько пересидеть у Мирона. Мы оба изменились после вынужденного расставания. Оба переосмыслили многие вещи, и мне не стыдно было признаться, что я зависим от своей жены. Влип, по полной, без шансов. И с течением времени увязал в ней всё сильнее. Мы вместе чуть меньше года, но с каждым днём мои чувства всё сильнее и крепче. Достал телефон и написал короткое сообщение, что на работе задержусь надолго. От Отстеши мгновенно пришёл ответ, где она признавалась мне в любви. Глупая улыбка расплылась по лицу, а в груди разлилась щемящая нежность. Я спрятал телефон в карман и легко дошагал до своей машины, завёл мотор и поехал на работу. За двое суток поспать удалось от силы несколько часов, но к вечеру следующего дня я стоял у офиса адвокатской фирмы, где трудилась моя жена. Стефания вылетела из здания с широченной улыбкой на губах, и я машинально тоже начал улыбаться. Заметив меня, она по своей любимой привычке с разбегу запрыгнула ко мне на руки, прижалась всем телом и быстро чмокнула в щеку. «Яр, я так соскучилась!» — горячо прошептала Стеша. «Поехали домой, потому что я тоже». «Как дела? Ты устал? Я же вижу, что устал» ты должен выспаться, затараторила она, шаря глазами по моему лицу. Давай я сяду за руль, а ты отдохнёшь. Давай, согласился я. Как дела? Сколько ты поспал? Снова обеспокоенно принялась уточнять Стеша. Всё в порядке, заверил её, расслабленно устраиваясь на пассажирском сиденье и глядя, как моя крохотная жена придвигает водительское кресло почти вплотную к рулю. «Как спалось?» «Без тебя не очень», — легко призналась Стеша, глядя на дорогу. «Но я столько всего узнала, и знаешь что? Нужно помочь Мирону, потому что он влюбился». «Помогай», — щедро разрешил я. «Главное, чтобы её помощь не вылилась в очередное расследование». «А ещё у нас такое интересное дело с Аллой Андреевной», — щебетала она, захлебываясь от восторга. «С ней безумно интересно работать!» Я мог только улыбаться, напитываясь ее позитивными эмоциями. Словно лишь одним своим присутствием, моя жена смывала всю ментальную грязь, налипшую после тяжелого рабочего дня и предательства друга. «Глеб тебя не обижает?» Все-таки поинтересовался я, хотя точно знал, даже если обижает, не расскажет. «Нет!» «Его самого Алла Андреевна обижает», — засмеялась Стеша. Вопрос о причастности Глеба к делу Датского нам ещё предстояло прояснить. Его номер был в телефонной книге депутата, но в переписках мы ничего криминального не нашли. Всё строго по делу о разводе. Мы проговорили всю дорогу до дома, и меня окончательно отпустила. Стеша припарковала машину и повернулась ко мне. «Пошли скорее!»